но я на всякий случай запру дверь на ключ и предупрежу Жозефу. В нескольких шагах от дома старуха остановилась. Не предупредит ли самого Бусарделя? Обернувшись, она увидела, что слева от крыльца в окне, таком же, как ее окно, ставни заперты. Маклер, приехавший на летний отдых в свое имение, еще почивал. Весь дом спал. Старуха в чипце широкой оборкой окинула взглядом жилище, объятое мирным сном, отданное на ее попечение. По прихоти судьбы она стала хранительницей и защитницей чужого семейного очага. А ведь в сущности они для нее посторонние, в особенности с тех пор, как нет в семье тех двух, которых она действительно любила, Лидии и Жюли. Семья эта принадлежит к ненавистной ей социальной среде. А вот она, Рамило, оказалась заодно с этими людьми, да еще стала их сообщницей в таких делах. Весьма противоречивые чувства боролись в ее душе, когда она смотрела на спящий дом, над которым Она одна это знала. Нависла самая ужасная и самая мерзлительная опасность. Она повернулась и широким шагом пошла по дорожке. Когда она пришла в Гранси, деревне гудела какулей. Все были взбудоражены двумя событиями. Свеженьким скандалом и предстоящим праздником. Языки работали вовсю. Люди без всякого стеснения сообщили обо всем Рамило. Возвратившись домой, она застала Климанс все в том же состоянии мучительного страха. Молитвы, которые она в отсутствии Рамило читала, не успокоили бедняжку. — Полно тебе, — сказала Рамило, запирая дверь. — Пожалуйста, не смотри на меня такими глазами. Не так уж это страшно, как мы думали. Они ничего не знают. Нет, знают, что ты согрешила, а с кем, при каких обстоятельствах, никому неизвестно. Это твоя младшая сестрица за тобой шпионила и пустила сплетню. Пустяки какие-то насчет белья, но, видишь, не стоит так горевать. Через три месяца никто и не вспомнит. Климанс Со страхом возразила, что госпожа Ромило, по-видимому, не знает здешних обычаев. Такой позор навеки заклеймит девушку. Никогда он не забудется. Но там видно будет. А пока что ты останешься в доме, будешь горничной. Я им так и сказала. Не верю я этому, говорю. Ведь доказательств никаких нет. Я сразу поняла что у них нет доказательств. — А что, — говорю, — если она останется без куска хлеба, это вернет ей невинность? — Климанс опять замолчала. Несомненно, она считала вполне естественным, что теперь все презирают ее, как погибшую девушку, и смиренно готова была перенести любое наказание. Ей в голову не приходила мысль просить о снисхождении, оправдываться, требовать, чтобы ее вызвали из беды. Ведь она сама виновата. Зачем слушала молодого барина? А молодого барина тут вины нет, что говорил с ней. И ведь именно ее осрамили улюлюканем и свистом, к ее двери притащили и бросили падаль, словом, покрыли ее несмываемым позором, из-за которого она еще больше заслуживала презрения, чем мы за своего греха. Ведь не столько сам грех приносит бесчестие, сколько то, что человека из-за него пригвоздили к позорному столбу. Нет-нет, госпожа Рамило жалеет ее по христианскому своему милосердию. Но уж бесчестие не скрыть. Да как же ей остаться в господском доме? А старый барин, что он скажет, когда узнает про ее срамоту? — О, барин! — протянула Рамело. Она отвернулась от Климанс, плакавшей в уголке.